Глава 42 Я падаю на пол и стараюсь забраться под стол. Комната наполняется облаком удушливого чёрного дыма, а в воздухе летают осколки пластика и стекла. Весь удар пришёлся на бок, а рану на рёбрах простреливает болью, от чего у меня с губ срывается крик. Натянув футболку на лицо, я кашляю, встаю на четвереньки и пытаюсь отползти подальше. Чёрт! Дзюньбэй широко открытыми глазами смотрит на меня. Она стоит на коленях, рядом со мной, прижав руки к рту. Кэт, прости, я просто сорвалась. Я кашляю и вдыхаю полные лёгкие дыма, чего режет горло. Ты могла нас убить. Прости, повторяет она. Но он оказался моим отцом. То, что он сделал со мной и другими. Он и мой отец тоже, говорю я. Он всем нам причинил боль. Он монстр, Дзюньбэй. Но мы остановили его. А теперь должны остановить протокол Всемирного потопа. Она кивает с всё ещё широко открытыми глазами. Ты права. «Вставай. Нам нужно поторопиться». Она выпрямляется и размытым облаком перемещается к терминалу. Я хватаюсь за стол и поднимаюсь на ноги. Рёбра болят, а глаза слезятся от дыма, окутавшего комнату. «Бринг не станет долго ждать, когда узнает, что Лаклан и мы в его руках», говорит Зюньбэй, закатывая рукава толстовки до локтей. «Нам придётся работать очень быстро. Думаю, я смогу приостановить атаку на достаточное время, чтобы сообщение дошло до бункеров». Кашляя, я спешу через комнату к терминалу и прижимаю к нему чип памяти, который мне дал DAX. Перед глазами вспыхивает интерфейс, а затем карта мира, на которой подсвечиваются бункеры, дроны и посёлки выживших на поверхности. Я вижу все данные исследовательского отдела «Картекса», файлы и папки с кодовыми названиями проектов. «Гидра», «Проект Заратустра», «Близнецы». Мы попали на один из серверов «Картекса». «Я остановлю дронов, которые контролируют облака Трифас», — говорит Дзюньбэй. Её глаза стекленеют. Я чувствую её шёпот в голове, когда она погружается в память панели. Перед глазами появляются алгоритмы, которые я писала, когда работала с небесами, вместе с дюжиной отрывков её кодов, которые мне незнакомы. Она сплетает их вместе в новый вирус. Но как только она собирается запустить его, экран терминала чернеет. Она разрывает версии Что случилось? Не знаю. Я всё ещё прижимаю к экрану чип памяти ДАКСа. Силовые кабели позади терминала целы, А он сам работает, но почему-то не пускает нас больше в сеть Картекса. «Ты думала, что все будет так просто?» Я оборачиваюсь. Рыжеволосый мужчина стоит на обломках взорванных генкитов и, скрестив руки на груди, смотрит на меня с удивленным выражением лица. Бринг, лидер Картекса, пересекает комнату, аккуратно обходя металлический стол в центре. Он переводит оценивающий взгляд с меня на Дзюньбэй. «Так и думал, что девушка на руках Лакланы не та, которую мы искали». Поэтому мне захотелось прийти и посмотреть, что же в тебе такого особенного. И теперь я начинаю понимать. Пальцы сжимаются в кулак вокруг чипа памяти, который дал мне Дакс. Видимо, Бринг с помощью него как-то выследил нас. Он опускает взгляд на мою руку, и с его губ срывается фырканье. Не стоит брать чипы памяти у людей, которым не доверяете девочке. Оказалось, очень легко найти рычаги давления на Крика. У нас есть и другие копии Лиабена, не такие особенные, как он, но нам бы хватило и их. Стоило об этом рассказать Даксу, и он быстро согласился сотрудничать с нами. Его учетные данные не помогут вам попасть в сеть. А к тому же я добавил несколько уровней защиты, которые даже Мато не смог взломать при тестировании. «Ты проиграла». Я хватаюсь за край терминала и сжимаю руку в кулак, пока чип памяти не врезается в ладонь. Не понимаю, как я могла оказаться такой глупой. Мне не стоило доверять Даксу. Теперь у нас не осталось шансов остановить происходящее. Вы должны остановить протокол всемирного потопа, Бринг. — говорит Дзюньбэй. — Мы хотели сделать лишь это. Вы не можете убить всех людей на поверхности. Это не поможет. Нам необходимо сохранить вакцину, — возражает Бринг. Забудьте о вакцине, — говорю я. Она безнадежна. Даже Лаклан признал это. Она не спасет нас. Если у нас и есть будущее, то оно зависит от генетиков и людей, которые способны мыслить за пределами ДНК. Это единственный способ победить чуму. Ты так уверенно говоришь об этом? Переводя взгляд с меня на Дзюньбэй, говорит Бринг. Но при этом забываешь, что именно наши системы и протоколы безопасности поддерживали жизнь тех человек последние два года. А генхакеры на поверхности дохли, как мухи. Они несут хаос там, где мы даём спокойствие. Может, нам потребуется какое-то время, чтобы победить вирус, но, уверяю тебя, мы это сделаем. К сожалению, многие из вас отказываются понимать это и присоединяться к нам. «Мирные жители бункеров заслуживают права голоса в этом вопросе», говорит зюньбей Она расплывается в пятно света и появляется перед ним. «Вы не можете постоянно держать их неведение. Они должны иметь право принимать собственные решения в чем-то столь серьезном, как протокол всемирного потопа». Бринг склоняет голову в сторону. «Мирные жители? Мы заботились о них и кормили их два года. Мы защитили их и спасли от вируса. Они больше не мирные жители. Сейчас они принадлежат к Артексу, и у нас не демократия. Мы щит». «Единственный, кто стоит между человечеством и вымиранием. Мне бы хотелось, чтобы вы вдвоём присоединились к нам, но у вас будет не так много времени, чтобы сделать свой выбор. Я запущу косу через 10 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы добраться до одного из наших грузовиков здесь. В картексе ты займёшь своё место рядом с отцом. Предлагаю тебе подумать об этом». Его трёхмерная проекция мерцает и исчезает. Я прислоняюсь к терминалу и закрываю глаза, выпуская чип памяти из рук. «Чёрт возьми!» — бормочу я. «Что, чёрт возьми, нам теперь делать?» Я открываю глаза, ожидая увидеть вспышку злости на лице Дзюньбэй. Но она улыбается. Я видела её такой счастливой лишь на рисунках Коула. Её глаза просто сияют от волнения. «Когда в лаборатории ты угрожала убить Бринка через сигнал коммуникатора, то говорила всерьёз?» — спрашивает она. Я выпрямляюсь. «Нет, конечно, это невозможно». «Я тоже так думала», — говорит Дзюньбэй. «Но это так напугало его». что он, по словам Мато, заблокировал все сигналы и перестал выходить на связь. И это вызвало мое любопытство. Зачем ему прятаться, если он считал это невозможным? Во мне загорается искорка надежды. Что ты хочешь этим сказать? Ее улыбка становится шире. Я никогда раньше не пыталась взломать чью-то панель через сигнал коммуникатора. И даже не понимала, как это делать. Но он не зря боялся. Система связи Картекса не так безопасна, как ему кажется. Ты хочешь сказать, что убила его? Нет. Говорит она и смеётся, запрокинув голову. «Я бы не смогла, даже если бы захотела. Он установил алгоритм, который защитит его от косы. Вот почему он считал, что может без опаски связываться с нами. Но ему следовало бы хорошенько обдумать, прежде чем так рисковать. Потому что я получила от него это». Она поднимает руку, и над её ладонью начинает медленно вращаться идентификационная карточка Бринка. В ней содержится та информация, что и в чипе памяти, который дал нам ДАКС. Дзюньбэй только что взломала лидера Картекса и украла его учётные данные. «Чёрт возьми!» — выдыхаю я. «Вперёд!» — всё ещё улыбаясь, говорит она, а затем пересекает комнату и подходит к терминалу. «Это становится всё интереснее». Я прижимаю руку к экрану, на котором тут же вспыхивает окно с логином и паролем. Глаза Дзюньбэй стекленеют, и она вбивает учётные данные в систему. Перед глазами снова разворачивается интерфейс сервера, который мы видели раньше, но теперь я вижу намного больше данных, Каждый файл, каждый архив, каждую запись. Есть отдельные протоколы доступа для мирных жителей в бункерах, для спутников, для шлюзов. С помощью учётной записи Бринка мы получили доступ ко всему картексу. Нам не понадобится много времени, подходя к терминалу, говорит Дзюньбэй. Я чувствую, как её сознание проникает в интерфейс и выискивает военные серверы. Она одной командой отменяет запуск протокола Всемирного потопа. Теперь нет необходимости отдельно взламывать беспилотники или панели солдат. Бринг обладал огромным влиянием. Его учетные данные позволяют нам в мгновение ока менять целые структуры в системах картекса. «Я собираюсь разослать всем исправленную вакцину», — говорит она. «Я следую за ней и проскальзываю в серверы картекса. Я знаю их архитектуру, потому что взламывала их бесчисленное количество раз, но никогда не видела все так ясно, как сейчас». Дзюньбэй просматривает файлы научного отдела и находит измененную вакцину, а затем отправляет ее на панели всех людей через спутники. Я делаю примерно то же самое, только на военных серверах, пролистывая базы данных и кучу файлов в поисках оружия, которого у них не должно быть. Оно спрятано в скрытой папке, которую мне прекрасно видно благодаря учётным данным Бринка. Коса. Одна команда. И файл стёрт. «Умно», — бормочет Дзюньбэй. «Я отправила всем исправленную вакцину. Мы почти закончили. Осталось лишь уничтожить Бринка. Но как?» Она снова улыбается мне, а её зелёные глаза сияют. Я изменила его учётные данные, и это остановит его на несколько часов. Но, думаю, потом это уже не будет иметь большого значения. Я только что отправила это на каждый экран в каждом бункере и настроила на беспроводной повтор в течение суток. В воздухе передо мной появляется видеоролик. Это VR-запись, сохранённая со зрительного модуля. На ней Дзюньбэ разговаривает с Бринком, стоящим рядом с терминалом. Она говорит ему, что мирные жители заслуживают лучшего лидера, чем он, и должны иметь право принимать собственные решения. А он отвечает, что они уже не мирные жители, что они принадлежат Картексу. «Чёрт!» — выдыхаю я. «Ты сделала это! Ты действительно сделала это!» «Мы сделали это!» — поправляет она и расплывается в улыбке, а прядь волос скользит по её лбу. «Мы с тобой прекрасные партнёры по кодированию, Катарина!» «Как бы мне хотелось тебя обнять!» Я улыбаюсь и пытаюсь оторвать руку от терминала, чтобы прикоснуться к ней, хотя и знаю, что это не получится сделать. Но моя рука не двигается. Я пытаюсь снова, но мышцы словно застыли. Я вообще не могу пошевелиться. Что ты делаешь? Я не могу пошевелить рукой. Я еще не закончила, — говорит она. Возможно, это последний раз, когда у меня есть доступ к системам картекса на таком уровне. И я не могу это просто так оставить. Страх поднимается во мне. О чем ты? Мы сделали то, ради чего пришли сюда. Мы остановили атаку. Мы даже уничтожили Бринка. Она отбрасывает прядь волос в глаз. Да, но они не остановятся. И вскоре появится еще один Бринг. Ты правда думаешь, что Картекс с легкостью откажется от такой власти? Неужели веришь, что они позволят мирным жителям выйти из бункеров и вернут им полный контроль над панелями? Ее голос звучит все реще и меня начинает одолевать сомнения. Конечно, я не верю, что Картекс так легко сдастся. Вспышка дала им доступ к панелям всех мирных жителей. И Бринг не единственный, кто считает их своей собственностью. В Картексе ни за что не уступят власть из за одной атаки но я не представляю, как Дзюньбэй планирует остановить их навсегда. Я пережила всего несколько вспышек, но увиденное уже оставило шрам в моей душе. Поворачиваясь, говорит она, «Вспышка — это открытая рана на теле человечества, которая никогда не закроется. Как мы можем исцелиться и шагнуть в светлое будущее после того, что мы делали, чтобы выжить?» Я снова пытаюсь поднять руку с терминала, но она все еще не шевелится. «Люди сильны духом», — говорю я. «Мы найдем другой способ». «Разорви соединение, Дюньбэй. Отпусти меня». Она качает головой. «Нет. Мне необходимо это сделать. Теперь я понимаю это. Меня всегда раньше удивляло, зачем Лаклан стирал наши воспоминания об экспериментах. Я думала, что он делал это для того, чтобы контролировать нас. Но на самом деле это не так. Он делал это, чтобы мы могли жить дальше. Лаклан знал, что, перенеся столько боли и страданий, мы начнем поддаваться и потеряемся в них. И сейчас страдания, которые принесла эта вспышка, влияют на всех нас. Мы пережили то, что нам не было суждено испытать. Мы убивали. Мы ели друг друга. Как мы сможем жить дальше? Меня охватывает страх. Дзюньбэй, что бы ты ни пыталась сделать, остановись. Мы найдем способ преодолеть это. Мы не можем переписать человечество. «Знаю», — отстраненным голосом отвечает она. «Я не хочу ничего переписывать. Я просто хочу избавить людей от боли». Страх режет меня изнутри. Она полностью контролирует мое тело. Я не могу пошевелиться, а панель не отзывается на мои мысли. Все, что я могу, это говорить, дышать и с ужасом наблюдать, как Дзюньбэй расхаживает по комнате. «Пожалуйста, Дзюньбэй, чтобы ты не задумала, мир на грани выживания!» Игнорируя меня, продолжает она. «Бринг от отчаяния чуть не убил миллионы людей. И это с нами сделала чума. Это не просто гнев, это годы страданий, нависших над нами. Я не думаю, что мы сможем ужиться вместе, если не сотрем их. Я не могу подарить людям дар бессмертия, Если они будут с ужасом ждать новые вспышки, какими мы тогда станем? Нас навсегда поглотят ярость и жестокость. Нас ждёт светлое будущее, но сначала мы должны избавиться от прошлого. Её глаза стекленеют, а экран терминала вспыхивает. Она связывается со спутниками, но не запускает нулевой код. Я не знаю, что она делает и какие команды отправляет. Я не могу пошевелиться, а панель и манжета не откликаются. Её губы начинают беззвучно двигаться, а перед моими глазами вспыхивают строки кода. Команды, взяты из файлов, которые хранились в нашей панели. И передо мной появляется то, что напоминает подавитель памяти. Нет, он не подавит, а создаст химическое вещество, которое сотрёт воспоминания. Вот как она хочет избавить человечество от страданий вспышки. Она собирается стереть всё, что случилось за это время. Нет, выдыхаю я, сражаясь с ней за контроль над телом. Дзюньбэй, послушай меня. Ты не можешь этого сделать. Ты не можешь стереть их воспоминания. «Они страдают», — говорит она, не разрывая сеанса. «Я не сотру больше, чем нужно. Только вспышку. Только страдания. Как только они исчезнут, мы сможем снова двигаться вперёд. Мы сможем изменить этот мир и вернуться к тому, что было до вспышки». Голос Дюньбэй звучит громко и уверенно. «Мне кажется, что я вижу её впервые. Сейчас перед терминалом стоит дочь Лаклана, делая выбор за всё человечество. Её лоб морщится, и океан снова захлёстывает буря. Она раздробила своё сознание». Не знаю, сколько граней она удерживает, но это напоминает ураган. Перед глазами мелькают текстовые сообщения со спутников. Учётные данные бринкса скользят мимо каждого уровня защиты, словно лезвие. Она отправляет код, стирающий воспоминания, на каждую панель в мире. «Прекрати!» — кричу я. «Это неправильно!» «Разве ты не понимаешь, что делаешь?» Но она не слушает меня. Нужно как-то остановить её. Я закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться. Пытаюсь оторвать руку от терминала, но она не двигается. Я пытаюсь добраться до панели, но она скрыта. У меня нет доступа к моим файлам, вирусам и манжете. Я даже не могу отправить команду. Она поднимает бровь. «Думаешь, сможешь со мной сразиться?» «Я часть тебя, Дзюньбэй», — говорю я. И знаю, что на самом деле ты не хочешь этого делать. Она смотрит на меня непреклонно и равнодушно. «Ты ничего обо мне не знаешь». В тоннеле разносится эхо шагов. Дзюньбэй избивается а я тут же сосредотачиваюсь на панели, пытаясь сломать её контроль. И у меня почти выходит. Мне удается приостановить ее атаку. И коды замирают у меня перед глазами. Но у меня не получается сосредоточиться достаточно сильно, чтобы остановить ее. «Кэт!» — доносится снаружи голос, и в дверь, пошатываясь, протискивается мужчина. Коул. Его лицо покрыто пеплом, а кровь из порезов заливает плечи, руки и шею. На его штанах чуть выше колена расползается мокрое темное пятно от крови. В него стреляли. Он хватается за стену, чтобы не упасть, и неуверенно осматривает комнату. Как только он замечает Дзюньбэй, его лицо бледнеет. «Коул», — выдыхаю я, прилагая все силы, чтобы заговорить. Дзюньбэй яростно сражается со мной за мое дыхание и полный контроль над телом. Она обрушивается на меня, словно волна, и впивается в мой разум. Я уже чувствую, как утекают крупицы моего контроля. кол моргает, а затем переводит взгляд с нее на меня и обратно, сжимая пистолет в руках. «Дзюньбэй», — его голос срывается. «Ты жива?» кол ты должен выстрелить в меня». Выдыхаю я, с трудом выдавливая слова. Она пытается стереть воспоминания людей. Я больше не могу её сдерживать. Он морщится и снова оглядывает лабораторию. Я пришёл сюда. Сюда? Он в замешательстве замолкает. Должно быть, код, стирающий воспоминания, уже запущен. И у нас есть не так много времени. «Пожалуйста, Коул!» — кричу я. «Ты должен это сделать! Выстрели в меня, пожалуйста!» Его палец сжимает курок. Но что-то мелькает в его глазах, и я с болезненной яростью понимаю, Что он этого не сделает? Он вообще не понимает, что происходит. «Пожалуйста, — молю я, — ты должен остановить меня!» Но он лишь молча переводит взгляд с меня на Дзюньбэй и обратно, и от этого что-то разрастается внутри. Та пропасть, которая появилась, когда Лаклан рассказал правду о том, почему создал меня. Но тогда я не упала в неё. А сейчас уже еле балансирую на краю, когда взгляд Коула скользит по мне. Он смотрит на меня, как на незнакомку. «То ты такая?» — шепчет он. нет Выкрикиваю я. Бездна с рёвом вжимает меня в свои объятия, окутывая сердце тьмой. Я с яростью борюсь за контроль с Дюньбэй, бешено молотя её сознание. «Он уже не помнит, кто ты», — подходя ко мне, бормочет она. «Кот запущен. И он уже съел последние несколько недель вспышки. А он знает тебя не так уж и долго». «Нет». Мои слова сливаются с рыданиями, а тело дрожит. «Пожалуйста, Коу, ты должен вспомнить меня». Но я всё вижу по его глазам, когда он переводит взгляд с меня на Дзюньбэй. Он совершенно не знает меня. И не узнает. Он любил меня. Говорил, что хочет сбежать со мной. И какими бы запутанными ни были наши отношения, они существовали. А теперь исчезли. Дзюньбэй забрала его у меня, как я забрала его у неё. А ведь именно кол подсказал мне эту идею, склонившись над терминалом, говорит Дзюньбэй. Он собирался стереть мою панель, чтобы я не убивала людей. А ещё сказал, что иногда воспоминания не стоят той боли, которую они несут. Он прав, и ты это знаешь. Люди не смогли бы оставить позади столько страданий и боли. Если бы мы не забыли о них сейчас, нам понадобились бы столетия, чтобы пережить последствия вспышки. Ещё одно рыдание сотрясает моё тело, и я качаю головой. «Значит, мы потратим на это столетие», — молю я. «Пожалуйста, Дюньбэй, я знаю, что ты не хочешь этого делать. Ты же слышала Лаклана». Ты должна спасти нас, а не контролировать, как он или Бринг. На мгновение её взгляд встречается с моим. Осознание проясняется. Я знаю, что она чувствует меня так же хорошо, как и я её. Несмотря на стену между нами. Она в отчаянии и обижена, растеряна и предана. Но она не чудовище. И знает, что поступает неправильно. Дзюньбэй, как и я, чувствует ужас. Только я позволила этому чувству поглотить меня и утащить в бездну. Меня ужасает то, что с ней сделали, что люди считали её силу порождением тьмы и не заметили даров, которые она им преподносила. Вместо этого пытались контролировать её, что человек, который годами мучил её, каким-то образом заставил полюбить себя. Её контроль над телом слегка ослабевает, и я падаю на четвереньки, пытаясь восстановить дыхание. Кол подходит ближе, и я чувствую, как от этого напрягается Дзюньбэй. Она не собирается останавливаться, она слишком рассержена. А, возможно, в чём-то и право. Возможно, человечество слишком истерзано, чтобы начать жить дальше, и слишком чудовищно, чтобы обрести бессмертие. Возможно, нам нужно поменять свою точку зрения и отказаться от прошлого, стереть из ДНК наследие нашей жестокой истории. Но я не стану тем, кто это сделает. Не стану оружием, от которого пострадают миллиарды людей. Я охватаю один из кабелей, тянущихся вдоль стены, и выдёргиваю его из терминала. Он искрится и щёлкает от электричества. когда я подтягиваю его к себе ближе. Дзюнь это замечает и с рычанием борется за контроль. Но уже слишком поздно. «Мне жаль», — говорю я им обоим, затем прижимаю скрящийся кабель к разъему в задней части черепа.